За углем они по-прежнему ходили втроем, но уже с тремя буйволицами. Часть дороги по каменным осыпям пришлось изменить, чтобы не подвергать животных риску сломать ноги. Дорога удлинилась на километр, но в течение светового дня Зик успевал сделать рейс, не напрягаясь, привозя за один раз больше двухсот килограммов угля. Около кузнерамы высилась внушительная гора угля. Он даже не успевал его расходовать.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 Без седла и уздечки я падал. Уздечку сделал из кожаного ремешка, но Бима перегрызла ее за день. Рам три дня трудился, прежде чем смог сделать мне железные удила, состоящие из нескольких звеньев. Седла по-прежнему не было, но я и не планировал часто использовать Биму для верховой езды. Мой вес для него был тяжеловат. Но для краткосрочных прогулок Бима годилась, и мои редкие случаи верховой езды собирали толпы зевак.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 А тупое, бесцельное повторение изо дня в день перестроений и выполнения команд просто могло вызвать отрицательную реакцию. Наступил период бездействия, когда оба поля засажены, погреба заполнены продуктами, угля и железные руды натаскали на год работы. Все это время люди работали, тренировались и беспрекословно выполняли все указания. Всего месяц назад прошел праздник Сева, на котором я всех угостил пивом.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 но я тоже был на веселе и портить себе настроение не хотелось пачкая руки о мерзавца поэтому левое ухо на глицу отрезал лар хер счастливый что с жизнью не попрощался благодарил прижимая руку к месту раны хотел скормить ему его ухо но я принципиально против каннибализма скормил его айрие, которая плотоядно смотрела на хера в ожидании добавки решил устроить новый праздник и заранее приготовил солод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 два хранились у меня два были у лесорубов с появлением каменного угля необходимость трубки деревьев отпала и оба топора выдавались временно только на период определенной работы именно возможность получить топор стала главной мотивацией для участников до непосредственно соревнований оставалось две недели практически большая часть населения занималась подготовкой на пляже можно было видеть метателей копья лучники тренировались урва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 По дороге мы с Айрой перехватили рыбы холодного копчения, я выпил водички из бутылки, а собака утолила жажду в скальной выбоине, где скопилась вода, стекая по отвесной скале. Когда прошел половину леса, мне встретились запыхавшиеся бар и лар, которые после обеда заметили, что я не появляюсь при людях. Немного подождав, решили сами прийти. Нел удалось поводить их за нас пару часов, но потом она раскололась. Спешно собрав несколько отрядов, они вышли на поиски.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 Зависит от меня. А значит, именно в этом моя главная цель не императором стать, а защитником разумного человечества.